Глава 4. Спир. Всякий, кто умер с мемплантом в черепе и был загружен в душебанк, обычно имел план. Он заключал договор, где подробно прописывал, чего хочет дальше, шаг за шагом. Он готовился. Одни желали попасть в виртуальный мир и целую вечность прожить в собственных фантазиях. Другие... Выбирали воскрешение в кристалле ИИ, помещенном в тело Голема. Третьи решали подселиться в корпуса дронов, звездолетов и даже стационарных планетарных ИИ, но большинство все же предпочитали попасть в тела, клонированные из их собственных ДНК. Я же, будучи одним из первых обладателей мемпланта, ничего не выбирал, потому что тогда ни одной из этих возможностей еще не существовало. Клонированное тело мне предоставили как наименее травмирующий вариант. Я еще удивлялся, отчего перенесенный через век, совершенно выбитый из колеи, не чувствую паники, пока все еще продолжая поиски Пенни Рояла, не наткнулся на описание способов воскрешения. Всех возвращаемых к жизни как бы приглушали они выходили из палаты с отключенными негативными реакциями с искалеченным инстинктом борис или беги мозг их перенастраивали на юношескую пластичность чтобы стимулировать способность к обучению а еще я заметил что наряду с базовыми настройками наносистемы генетическая модификация внесла вклад в мои отношения с шил глассер разум обрел не только податливость молодости но и чувственность, как у юнца. Опять-таки, слиянию помогло и то, что секс — нечто глубоко укоренившееся на самом примитивном уровне сознания. Обычно подобная заглушка длилась пару месяцев, постепенно сходя на нет. К концу этого срока люди в большинстве случаев успешно интегрировались в общество и могли двигаться дальше. Возможно, Этим и объяснялись мои проблемы с доживью. Не знаю, если верить Бобу, я был особым случаем, поскольку оставался мертвым слишком долго, и потому через два месяца заглушка вполне вероятно только-только наберет силу. Но уж нет. Четыре дня я провел в номере отеля, попеременно изучая то вопрос с Пенни Роялом, она на систему своего нового тела. Несколько раз заглядывала Шил, но, боюсь, я не уделял ей достаточно внимания. В последний раз она предупредила, что не вернется. Заявила, что я обесилил, постоянно отвлекаюсь и становлюсь скучным. Едва девица вышла за дверь, я подкрутил настройки манжетона и браслет посинел, сдерживая поиск плотских утех. Перестав отвлекаться на секс, я почувствовал, что мысль чётче и спокойнее, хотя, честно говоря, есть вероятность, что дело тут было в моих ожиданиях, и тогда вновь обретённая ясность разума — лишь иллюзия. Однако несколько часов спустя я, похоже, разобрался и с наносистемой, и с логикой управления манжетоном. Манипулируя кнопками, я наткнулся на сочетание — преобразующие адреналин в метамфетамин тело само вырабатывало для себя наркотик тогда я сбросил настройки все кроме генетических в способности учиться я сейчас очень нуждался ясность вернулась когда кашляющий двигатель мой мозг наконец завелся значит сперва деньги несколько минут и я нашел свой счет Выяснил, как получить к нему доступ из любого места и узнал, сколько же у меня накоплений. А еще через минуту уже выбирал себе модернизатор или усилитель, как любил говаривать силок, или в простонаречье – форс. А поскольку я теперь был очень богат, то хотел лучшее из имеющегося на рынке. Изучая характеристики самого дорогого устройства, я заметил в описании ссылку на сетузы. Нано-компьютеры, внедряемые в череп, тот усилитель, который я нашел, по функциям ничем не уступал сетузам, а долгого восстановительного периода не требовал. Мне это было важно, поскольку мое стремление настичь Пенни Рояло, ждать не желало. Еще пара минут, и я покинул гостиницу, направившись за оснасткой, не без иронии отметив, что модель называется «Хрома Змей Сила К-47». Полчаса спустя я сидел в лабораторном боксе вместе с зависшим рядом автодоком, специализированным для данной конкретной процедуры устройством. Присутствие людей не требовалось. Вероятно, на этой работе интересных собеседников не встретишь. Специальные якорьки вошли в кость, холодный форс лег на череп, процедура соединения шла по заведенному порядку. Не обращая внимания на всплывший в памяти пакет инструкций, я включился в процесс почти инстинктивно. Эта модель модернизатора приспосабливалась к разным уровням интеллекта и реагировала великолепно. Радуясь наращиванию ментальных функций, я отклонил блокировку подключения к сети. Минута подгонки, и я принялся загружать данные в соответствии со своими интересами совершенствуясь в вопросах форсирования, нанотехнологий, адаптогенетики и тысячах отраслей биологии. Способность быстро интегрировать знания определенно была причиной проявления ко мне особого интереса ИИ больше века назад. Загрузка еще шла, когда на моем броскоме замигали огоньки. Я уставился на них, даже не представляя, что это все означает. «Слишком быстро!» – предостерегающе воскликнул Боб. «Тогда я просто отключил браслет и мысленным приказом осуществил покупку расширенной памяти и оптимизированного процессора для моего форса. Секундой позже я получил обновленную информацию о продорах и военной истории. Еще я извлек из гостиничного хранилища данных Все, что собрал Попенни Роялу и настроил усилитель на постоянное поступление новейшей информации, по крайней мере в те моменты, когда сеть доступна, последнее требовало загрузки квазипоискового механизма, чтобы отличал реальные факты от слухов и легенд. Наконец, подгонка завершилась, автодок отодвинулся, и я понял, что обрел все необходимое для розыска. Деньги есть, форс на затылке, постоянно обновляет мой банк знаний. Но важнее всего то, что моя твердая решимость найти и уничтожить Пенни рояла. никуда не делась. В отель возвращаться ни к чему, я готов был немедленно покинуть землю, и, выходя из лаборатории, я бросил Боба, оставив броском на стуле. Я шагал по застроенной высотными зданиями улице, оглядываясь в поисках такси, которая доставила бы меня в ближайший телепорт. По пути я с помощью форса приобрел право на четырехпрыжковый переход сначала с Земли в главный межзвездный телепорт на Луне, оттуда на планету в центре владений государства, затем на недавно построенную внешнюю космостанцию, находящуюся на границе, разделяющие государство и погост. Возбужденный, целеустремленный, я тем не менее понимал. Несмотря на все, что я так легко загрузил и интегрировал, мне следует быть осторожным. Стремительное увеличение объема знаний и интенсификация способности обрабатывать их могут запросто привести к избытку самоуверенности. Нужно помнить, что подобные возможности, пускай порой и с ограничениями, В принципе, доступны всем. Хотя должен признать, работе собственного мозга я доверял. Просто его содержимое нуждалось в обновлении. Во время полета в автоматическом аэрокэбе я не отключал сознание и вскоре уже шагал к мерцающей арке лондонского телепорта. Здешние трансмиттеры материи могли мгновенно перебросить, Добрую половину человечества через всю галактику Но они же едва не стали причиной Нашего поражения в войне с Продорами Поскольку человеческие технологии звездолётостроения Сильно отставали от вражеских Точно в назначенное мне время Я вошел в кабину И не ощутив переноса Вышел уже в грандиозном Космическом комплексе на Луне Знания По-прежнему добавлялись и суммировались Я восхищался современными исследованиями И новой интерпретацией старых Перерывая экзотическое и обыденное Я отбирал то, что считал для себя наиболее полезным Когда я, наконец, прибыл на внешнюю космостанцию Авиа То заказал номер в местном метротеле И погрузился в конкретизацию планов которые наметил во время путешествия. Теперь требовалось заняться материальным обеспечением, необходимым для воплощения планов в жизнь. Из накопленного на пенье рояло досье я извлек ценные сведения об одной даме. Благодаря своим специфическим связям эта женщина должна была знать, где сейчас находится одичавший ей, или, по крайней мере, иметь какую-то информацию о нем. Она также могла обеспечить меня индивидуальным звездолетом, который станет новым источником необходимой информации и моим главным оружием. Я уже приметил такой, бесхозный, и, проверив пространство погоста, убедился, что корабль очень кстати находится в нужной мне зоне. Но теперь мне нужно было убедиться, что я узнал об этой женщине все. Необходимо досконально понимать ее чтобы предсказать ее действия, а еще надо вникнуть в ее уникальное положение. Последний пункт требовал, кроме всего уже загруженного мной, еще и всю доступную информацию о существах, называемых капюшонниками. Эти злобные инопланетные создания напоминали сто ножек размером с монорельсовый поезд, а еще они являлись автономными потомками боевых машин то есть биомеханизмами. Интересное наследие одной из трех вымерших рас чужих, населявших галактику задолго до выхода на сцену человечества. И еще нужно было раздобыть сведения о некоторых секретных разработках адаптогенетики и информацию из новой для меня сферы человеческой адаптации о Хайманах. водитель доставивший меня в гостиницу из Тауэр упоминал о них. Как выяснилось, то, ради чего другие модифицируют себя, для них норма. Хайманы оказались людьми-киборгами с запредельно расширенной сферой чувств и максимально активизированным интеллектом. Их разум, оставаясь человеческим, вплотную подошел к компьютерному и остановился в шаге от ии, «Дополнительные исследования вынудили меня продлить пребывание на авиа, но я чувствовал, как разум мой взбирается к вершинам, которые были доступны прежде, и не жалел потраченного времени. К тому же та женщина была опасна. Если собираешься играть с огнем, выясни сперва, где висит огнетушитель».